Глава четвертая. Дейзик загрустил. Мало того, что он остался один, так еще и вести от Оралиуса все никак не было. К одиночеству Цербер привык, в конце концов, можно было поговорить с самим собой, так что в каком-то смысле этого слова одиночество было неполным. Но вот совершенное отсутствие вести от друга очень напрягало. Он смотрел на время и ходил туда-сюда, пытаясь хоть как-то себя развлечь, но ничего не получалось. Все его мысли были направлены только на то, как там себя чувствует Инкуб. Он же на самом деле такой ранимый, его кто угодно обидеть может. Несколько раз Дэдик порывался прыгнуть в клубящуюся тьму в углу подвала, чтобы узнать самому, что там с Аралиусом, но каждый раз сдерживался, вспоминая, что дал тому сутки». Вышагивая по подвалу, он несколько раз натыкался на рецепт самогона и в какой-то момент подумал, что самый главный ингредиент – это автор. Кто угодно может стараться изо всех сил, но такой убойной штуки, как у инкуба, вряд ли удастся добиться. Когда же сутки наконец истекли, Цербер, уверенной походкой в своем привычном трехголовом виде, потопал к порталу между мирами. «Я тебе покажу», — промотал он слух головой. «Как заставлять друзей нервничать? Я тебе такое устрою!» На той стороне он вышел в пещере. Вокруг привычно пахло серой и пыхало адским жаром. Дэзик даже поежился от удовольствия. Но, выглянув из пещеры, он оторопел. Внизу хорошо был виден замок, украшенный различными статуями в развратных позах. И вот на этот самый замок накатывались целые волны демонов, но, судя по всему, никак пока не могли его взять. Высунув головы дальше, далеко внизу Дезик увидел обгоревшее нечто, к которому и поспешил. Приблизившись, он убедился в том, что это самое дымящееся нечто очень похоже на тело Инкуба». Перевернув его, он увидел обезображенные черты Аралиуса. Как ни странно, но Инкуб все еще был жив, однако находился без сознания. «Чертов Аралик!» – прорычал Дезик, аккуратно хватая друга двумя пастями, поднимая вверх. «Отпускать одного вообще нельзя. Все равно найдешь, как сам уничтожиться. Если помрешь, домой больше не приходи, понял? И вообще, из-под земли достану и снова закопаю». И при этом он быстро-быстро тащил инкубы наверх, обратно к проходу между мирами, даже не заботясь о том, заметит его кто-нибудь или нет. «Игарь, привет!» Звонок от Жданова оказался достаточно неожиданным, поэтому я даже встрепенулся, принимая вызов. «Приветствую, Антон Павлович!» Сказал я, понимая, что просто так он звонить не будет, да и голос его свидетельствовал о том, что произошло нечто неординарное. «Что-то случилось?» ну, «Мягко говоря, да». Проговорил тот с привычной долей сарказма в голосе, но все-таки на полном серьезе. «Несколько минут назад один знакомый нам обоим волкодав притащил ко мне в кабинет обожженную тушку, по всем признакам напоминающую другого нашего общего знакомого, Аралиуса. Один стонет, второй рыдает и первого умывает слезами. А у твоего отца, который как раз был на приеме, кажется, еще одна фобия будет». «Так», — сказал я, резко собираясь с мыслями, — «Ролюс жив? То есть он будет жить вообще?» — поправился я, вспомнив, что Жданов упомянул про стоны. «Что там будет с Тумановым-старшим, меня, честно говоря, вообще не волновало». «Что от меня нужно?» «Ну, я его подлатал, конечно, насколько мог», — задумчиво проговорил мой собеседник, явно не уверенный в том, что стоит говорить, а что не стоит. «Но дело в том, что он в очень тяжелом состоянии, и я же могу только человеческую сущность лечить, а он травмированный на ином уровне». «Все ясно!» – ответил я, окидывая взглядом своих спутников, которые уже напряглись, видя мою реакцию. «Держи его в живых, как хочешь! Мы скоро будем! Я на тебя надеюсь!» «Сделаю все, что от меня зависит!» – ответил Антон Павлович и, вздохнув, добавил. «Надеюсь, он протянет до вашего приезда!» Закончив звонок, я громко проговорил, чтобы слышали все. «Ралиус при смерти! Срочно выдвигаемся в Смоленск!» Ни у кого даже вопросов не возникло. Все молча принялись собираться, и только Кьяра подошла ко мне и тихонечко спросила. «Что, все так серьезно?» и заглянула в глаза. «Боюсь, что да», — ответил я и сжал ее ладонь. «Но будем надеяться, что он выживет». Из Сочи в Смоленск летели спецбортом, предназначенным для имперской курьерской службы. Все были сосредоточены на своих мыслях и особо не общались. Из аэропорта Игорь с остальными сразу помчался в свой особняк, где было плохо его другу. Ксения Альбертовна в компании Алексея Гагарина осталась в холле, где, пользуясь тем, что кроме них никого рядом не было, решила прояснить ситуацию. «Скажите, пожалуйста...» – она пристально посмотрела мужчине в глаза. «А что случилось с бутонами вашей симпатии, раз они увяли, не успев распуститься прекрасными цветами?» а, «Простите, что?» переспросил Гагарин, который в этот момент был занят совершенно другими мыслями, поэтому совершенно не уловил сути того, что сказала ему Озерова. «Я, кажется, немного отвлекся». «Вот-вот», — Ксения Альбертовна прищурилась и решила говорить без обиняков. «Мы с вами уже взрослые люди, поэтому можем прямо высказать все то, что гложет. Правильно я понимаю?» «Совершенно верно», — кивнул я Алексей, не до конца понимая, чем вызвано подобное вступление. «Я вас слушаю». «Ну так вот, мне решительным образом непонятно, куда все делось». Озерова понимала, что говорить надо еще прямее и понятнее, но врожденная интеллигентность протестовала против этого. «С другой стороны, как еще разговаривать с мужчинами?» «Была же симпатия, вроде бы. Вы вот ухаживать порывались, и вдруг отшатываетесь от меня, словно от прокаженной». «Я понял, о чем вы», — ответил Алексей, вытянулся в струнку, словно находился перед вышестоящим начальством. «Поверьте, симпатия никуда не делась. Можно сказать, что наоборот, с каждым днем она становится все больше и сильнее». «Тогда что же заставляет вас избегать меня?» Ксения Альбертовна отличалась твердым характером и была намерена добиться ответа на свои вопросы. Но дело в том», — проговорил Гагарин, едва выдерживая ее взгляд, — «что появились некоторые обстоятельства, значительно усложняющие ситуацию». «И что это за обстоятельства?» — фыркнула Озерова, понимая, что еще чуть-чуть и ей уже будет не сдержать поток сарказма. «Вы случайно вспомнили про жену и троих детей?» «Нет, я не жена, ты отпрыск и меня обзавелся», — усмехнулся Алексей. «Это касается прошлого». Женщина встала с мягкого дивана и теперь смотрела на него сверху вниз. «Моего или вашего?» — резко спросила Ксения Альбертовна, чувствуя, как у нее покраснели уши. «Ну вот», — думала она, — «едва показалось, что счастье возможно, как вновь все всплывает». «М -м, «Скажем так», — размышляя, как лучше ответить, проговорил Гагарин, — «это касается прошлого вашей семьи». «Ах, уж чего я от вас не ожидала», — мгновенно изменившись в лице и тони проговорила Озеро, впечатывая каждое слово в Алексея, «что вы воспользуетесь своим служебным положением для того, чтобы копаться в чужом грязном белье». С этими словами она развернулась и скрылась в коридоре первого этажа, направившись в ресторан. «Да уж», — вслух проговорил Гагарин, — «кажется, я что-то не то сказал». Но не успел он отправиться за ней и попытаться исправить ситуацию, как у него в кармане тренькнул телефон. Сообщение пришлось неопределяемого номера, но по некоторым признакам было совершенно ясно, от кого оно. «Результат положительный — охранять, как зеницу ока». «Слушаюсь», — ответил Алексей, убирая телефон обратно, и растерянно огляделся. Все их подозрения оказались реальностью. «Тайная встреча» — само по себе мероприятие достаточно хлопотное, потому что необходимо обеспечить абсолютно приватную обстановку, защитить встречающихся от лишних глаз, ушей, камер и микрофонов. Обычно места для таких вот нужд хорошо известны в узких кругах, что делает организацию еще сложнее. Но еще труднее приходится тем, кто организовывает встречи непримиримых врагов. Ни одного упоминания о том, что они виделись, не должно просочиться в прессу. Иначе получается, что многое из доходящей до остальных людей информации – это просто видимость. Тайную встречу светлейших князей Тверского и Северского организовали в одном из лесных массивов Рублевки. Тут точно не было лишних глаз и ушей. а О камерах и микрофонах позаботились специально обученные люди. В целом ситуация очень походила на ту, что была в оранжерее императора. «И зачем же вы меня вызвали, враг мой?» усмехнулся князь Тверской, поднимая бокал с вином, который ему подал слуга. «Неужто договориться решили?» «Доставьте вы эту театральщину!» махнул ему рукой Северский. «Мы с вами не на людях. Я понимаю, что мы оба уже отлично вошли в роль цепных псов, что грызутся за трон. Но опять же мы оба знаем, что это пиар-акция и не более того». «Согласен», — кивнул Тверской и отпил еще вина. «Как-то сам уже настолько поверил, что иногда забываю о договоре. Так к чему такая спешка? Или слухи все-таки верны?» «К моему глубочайшему сожалению верны». Северский не мог сидеть на месте. С тех пор, как ему сообщили новость, он вообще не мог успокоиться. «Накануне провели ДНК-тест, он оказался положительным. Это значит, что нашли бастарда нашего давно усопшего принца». «Пу-пу-пу», — -пу", ответил на это Тверской. Ему накануне встречи доложили о данной ситуации, но он до последнего не хотел верить, видимо, надеялся, что какая-то ошибка. «Мы же просто можем не признать его, так?» «Если его признает император, а к этому все идет, то это бессмысленно». Он ходил взад-вперед, глядя на качающиеся сосны за шатром, в котором проходила сама встреча. «И это будет значить только одно, что трон, который мы такими усилиями пытались добыть, уплывет у нас из-под носа». «Да уж», – вздохнул Тверской, понимая, что устал следить глазами за мельтешащим Северским. «Благодарю, что посвятил в проблему». «Столько лет грызца на виду всего двора, чтобы отвлечь внимание от нашего союза!» Северский отчаянно жестикулировал, словно отбивался от дурных мыслей. «А теперь появляется какой-то бастард, которому планируют отдать корону. Я возмущен до глубины души!» «Но ты уверен, что это именно бастард?» Поинтересовался князь Тверской, которому все еще не верилось происходящее. «Как-то все это подозрительно!» «Бастард, однозначно!» вернул своя любимое словечко Северский. «Только этим можно объяснить, что о наследнике до самого последнего времени не знал даже сам император. Я бы такое не пропустил. Так что уж поверь, что это так». «Ну так известно, кто это». Опомнился вдруг Тверской, поняв, что самого главного в их обсуждении не хватает. «Чтобы понимать, что именно сделать, надо знать, с кем именно». «Может быть, просто убрать, да и дело-то с концом». «В том-то и дело, что пока совершенно не ясно», — ответил Северский, все-таки садясь на свое место и принимая бокал вина. «Как оказалось, моих людей за последнее время выдавили из непосредственного окружения императора, а я-то ни сном, ни духом. Мне говорили о заменах, но я свято верил, что один ушел, а другой встал на его место. Оказалось, ничего подобного. Поэтому мои люди даже близко не получили доступ к документам». «А если на медперсонал аккуратно надавить?» – поинтересовался Тверской и тут же по выражению лица собеседника понял, что ляпнул глупость. Нечто подобное было предпринято чуть ли не в первую очередь. «Они не знают, чьи материалы исследовали», – пожал плечами Северский. «Удалось только получить информацию, что это точно не сын самого императора, а именно внук. И на это все. Тогда каковы наши планы?» Князь Тверской напрягся, потому что если трон переставал маячить на горизонте, то необходимость союза с ним у Северского отпадала напрочь. «Нужно же как-то действовать, и да, будущая помолвка детей остается в силе». «Непременно», — ответил ему Игнат Валерьевич и крепко задумался. «Конечно, все остается в силе. Но если мы сейчас не подсуетимся, наши внуки трон не увидят, понимаешь?» «Это я, конечно, понимаю». Тяжело вздохнул Тверской, сетуя в мыслях на то, как нехорошо все повернулось. Он терпеть не мог, когда срывалось что-то важное в последний момент. А уж тут настолько важное, что глобальнее и не придумать. «Поэтому я предлагаю следующее», — проговорил Северский и, подсев к Тверскому, склонился к его уху. Я видел, что между теткой и Гагарином происходит что-то не то, но решил до поры не вмешиваться. Тем более я понятия не имел, в чем суть. Игорь, кстати, тоже, поэтому мы пока постановили заниматься более важными делами. А они, кстати, имелись. В первую очередь пришлось буквально заливать оралиуса благодатью, чтобы подлатать его сущность Инкуба. С человеческой неплохо справлялся Жданов, а вот со всем остальным... Поняв, что за пару минут тут не справится, я решил отпустить Ксению Альбертовну домой. Я знал, что она нервничает и хочет скорее оказаться в усадьбе. Взяв сумку самоцветами, я отсыпал пару горстей в небольшой мешок и отправился искать тетку. Она оказалась в ресторане и уже допивала заказанный кофе. Гагарин вошел вслед за мной, но я не обратил на него внимания. А вот на глаза Ксении Альбертовны, сверкнувшей обидой и даже, кажется, злобой на него, обратил... Да уж, что-то между ними точно произошло. «Тетушка!» — сказала я с улыбкой, надеясь хоть чуть-чуть разогнать ее мрачность. «Возьми, пожалуйста!» Я протянул ей мешочек с камнями. «Это тебе для подъема духа!» «Спасибо, конечно!» — ответила та, но я видел, что она буквально держала себя в руках, чтобы не вспылить. «А что это?» Открыв мешочек, она увидела, как внутри переливаются камни. Даже под комнатным освещением они были прекрасны. О! Тетка моментально просветлела. «Какие чудесные! Но я не возьму!» Она протянула мне их обратно. «Это же стоит!» Я аккуратно взял ее руки и отвел от себя. Она прижала их к груди, и в ее глазах мелькнули слезы. «Это на восстановление теплиц!» Ответил я, полагая, что с таким предлогом она камни заберет без озрения совести. «Может быть, побольше построишь. Возможно, вернешься к изысканиям, которые любишь». «Спасибо!» Ответила она, обнимая меня одной рукой за шею. «Спасибо тебе огромное. Я поеду?» «Да, конечно», – кивнул я, понимая, что мне уже пора бежать в медкабинет Жданова. «Прости, проводить не смогу у меня тут. Сама понимаешь». «Да, да, конечно», – проговорила Ксения Альбертовна и развернулась, чтобы уходить. «Разрешите, я вас провожу», – сказал Гагарин, делая шаг по направлению к тетке. «Благодарю. Я сама доберусь». «Ага, значит, за короткое время они успели поссориться. Ладно, я обязательно займусь этим вопросом, но позже. Сейчас у меня Оралиус при смерти». Вообще, то, что мы застали, когда чуть ли не все и компании валились к Жданову, стоило отдельного описания. Врач стоял в стороне, так как уже сделал все, что мог для той постаси Инкуба, что была ему подвластна. А возле кушетки, на которой и лежал стенающий оралиус, сидел Дезик. Его правая голова плакала навзрыд, роняя драгоценные слезы на марлевые компрессы, которые Цербер незамедлительно прикладывал к поврежденным местам инкуба. Центральная голова усиленно нюхала лук, чтобы тоже разрыдаться, но у нее никак не получалось. Я подумал сначала, зачем такое надо, но потом понял, что слезы Цербера хоть и помогают, но слишком медленно». А у нашего дорогого Оралиуса слишком много нарушено в организме. Зато левая голова играла роль сварливой жены. «Вот я же тебе говорил, что не стоит туда лезть, Оралик. Твою за ногу. Я же беспокоюсь, а ты о друзьях вообще не думаешь. Лишь бы самоубиться поскорее, а Дезик, конечно, пускай страдает. Вообще меня ни во что не ставишь. Ну вот как так можно было поставиться, а?» «Это какая-то лечебная магия, о которой я не знаю?» – спросил я, выслушав Тираду. «Бронить пациента, чтобы он вылечился. Или что?» «Это крик души», – ответил мне Цербер, но по его мордам я видел, что он вздохнул с облегчением, увидев нас. «Как я рад, что вы успели!» «Рандом!» – прохрипела Оралиус, после чего я почувствовал на себе заинтересованные взгляды. «Там все плохо. Там госпожа Лаулиана с моими братьями и сестрами. На них напали». «Замок атакован демонами!» «Так вы и сами демоны же!» Не понял я, поэтому решил, что Оралиус бредит, и подошел поближе к изголовью его кровати. «Конкуренты, что ли?» «Ты не понимаешь. Это другое. Мы демоны-искусители, а те демоны-убийцы. Они вырезают всех остальных под корень. Но с нами могут поступить и иначе. Но потом все равно, конечно, убьют». «Да, перспективки, конечно». Выдохнул я, соображая, что можно сделать в подобной ситуации. «Ты же понимаешь, что одно дело тебя вылечить, а совсем другое...» «Спаси ее, пожалуйста!» Взмолился Аралиус и даже приподнялся на локтях, но Дезик уложил его обратно. «Спаси, госпожу и сестер! Замок и так почти захватили. Еще немного, и он может пасть. Что с ними тогда будет?» «Послушай!» – я попытался достучаться до его голоса разума. «Ты наш друг, тут все понятно, за тебя мы горой, мы тебя вытащим, вылечим». «Но, Лу Лулуляна, нам никто, это раз. Против форт-демонов, как ты все это описываешь, мы просто не выставим. Нас тут силой двое, я и силикона, это два, кстати. И самое разумное, что мы сейчас можем сделать, это залить в подвал обратно бетоном, чтобы к нам сюда никакие демоны не проникли, это три. А ты предлагаешь нам лезть туда, Хы. прямо им впасть, да? Прости, но это очень глупо». «Пусть глупо, но мы должны спасти их!» Инкуб едва не плакал, и то только потому, что у него не было на это сил, а говорил он вообще на их пределе. «Мы не можем отдать их на растерзание. Ну, пожалуйста!» «Замок вполне уже мог пасть», — проговорил я медленно, но твердо. «Идти туда сейчас — это верная гибель. Нас всего двое!» «Пападос!» — вдруг выкрикнул Инкуб. «Что?» — вскинулся я как от удара, потому что не был готов сейчас услышать имя своего недруга. «Что ты сказал?» «Там у госпожи Лулулианы...» — Оролюс перешел на шепот, потому что совсем обессилел, и силикона снова вливала в него благодать. «Какой-то инкуб подскочил ко мне и сказал, что он попадос, и если его спасут, то он все вернет, как было». «Очень увлекательно! Я рассверепел, даже забыв то, о чем мы говорили изначально». «Ну пусть этого урода, лучше он все демоны на вертеле по очереди жарит, а я пальцем не пошевелю». «Но как же?» договорить говорить Иролюс не успел, потому что меня схватило силикона и выволокла почти в буквальном смысле в коридор. Все потому, что я не успевал за ней, и уже там она наклонилась к моему уху и принялась шипеть. Сначала я подумал, что она пытается внушить мне что-то на змеином, но затем оказалось, что это настолько исказился наш общий язык, на котором мы обычно говорим на «Олимпе». «Если тебе досталось такое тело, что просто огонь...» Она, кстати, действительно негодовала. «Что можно баб шпилить и вообще жить в кайф, то мне, знаешь ли, надоело ходить большой зеленой царевной аркушкой!» Я закатил глаза. «Вот откуда не ожидал проблем, так это с ее стороны». «И что ты предлагаешь?» — с шумным выдохом поинтересовался я. «Если ради возвращения в свое тело и домой мне нужно снять пападоса с вертела демонов, я его сниму!» С угрозой в голосе проговорила богиня. «А ты мне в этом деле поможешь!» Ну ведь э, я-то тебе помогала!» — рыкнула силикона. «Поэтому не отвертишься!» «Но я не просил тебя мне помогать!» Я развел руками, уже понимая, что действительно не отверчусь. «И не потому, что она меня к этому подвигает, а потому, что я глубоко понимаю ее боль!» «А я прошу тебе еще со мной на одном олимпе жить!» И она хищно улыбнулась. «Так что имей в виду!» «М -м, если он еще существует!» Проговорил я с ответной улыбочкой. «Сплюнь!» — вскрикнула богиня и побледнела. «Так что надо быстрее выручать пападоса! Быстрее!» «Вот так всегда с вами женщинами!» Проговорил я больше в пространство, чем для нее. «Начинали с просьбы, закончили шантажом!» Она блеснула глазами. «Ладно, вдруг и правда сможет нас вернуть».